Дэйн выстрелил и попал не в него, а в пульт рядом с ним. Человек в кресле дико завизжал. Его виск эхом отдался в лабиринте. Ригелианин упал на пол, но тут же вскочил и прыгнул на кости. Гигант отшатнулся, но ригелианин уже вцепился в него, и они повалились, заламывая друг другу руки. Человек в кресле не шевелился. Он только всхлипывал и бормотал что-то нечленораздельное. Тем временем Али, придерживаясь за стену, обогнул зал и приблизился к пульту. Ноги его подкашивались. «Где этот рычаг?» — спросил он, подняв к Дейну избитое лицо. «Прямо перед тобой. Вон тот черный, с каким-то механизмом на рукоятке!» — крикнул Дэйн. При этих словах человек в кресле взглянул вверх и обнаружил на стене двух вольных торговцев. Почему-то их присутствие неожиданно придало ему сил.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 «Не надо!» — закричал он. Али не обратил на него никакого внимания. Ухватившись за черную рукоять, он изо всех сил потянул ее на себя. Гангстер снова завизжал, и вдруг наступила тишина. Смолкло гудение машины, прекратилась вибрация, сотрясавшая стены. Ригелианин вырвался из рук кости, подскользнулся, упал, а Али уже всем телом повис на рычаге, рычаг сломался... и увидев это, гангстер, стоявший перед экраном, словно взбесился. Забыв о направленном на него бластере Муры, он с хриплым рычанием, вытянув руки со скрученными пальцами, рванулся к Али. Это застало Дэйна врасплох. Он следил за Ригелианином, которого считал самым опасным из этой компании. Зато Мура не дремал и аккуратно срезал из бластера этого сумасшедшего, прежде чем он успел добраться до горла Али.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 Безжалостно продолжал Ригелянин. Ключ вы сломали, и выйти отсюда теперь невозможно. Костя расхохотался. «Нечего разыгрывать перед нами шепчущего», — прогремел он. «Подумаешь, Тима, а это ты видел?» Он достал и включил фонарик. Ригелянин даже не повернул головы. «Мы не знаем всех тайн этого подземелья», — сказал он. «Вряд ли ваши фонарики пригодятся вам здесь». Дэйн сказал Мурет.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 И никто из них не знал, далеко ли еще до выхода. Когда погас и фонарик Дэйна, Мура отдал новый приказ. «Взяться за руки!» Дейн правой рукой ухватил Муру за пояс, а левый вцепился в запястье Али. И они двинулись дальше. Дэйн слышал, как Мура что-то невнятно бормочет, и вскоре понял, что Стюарт отсчитывал шаги, вырабатывая какой-то свой метод движения по лабиринту во тьме.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 Дэйн протянул руку и ощупал стену. Сердце у него заколотилось. Под пальцами была не гладкая скользкая поверхность, а грубый шершавый камень. Нет, Мура не просчитался. Он привел их к каменным границам пещеры. И, словно подтверждая эту мысль, Мура произнес. «Это скала. Конец лабиринта». «А где же выход?» — спросил Кости. «Заперт?» — сказал Ригелианин. «Заперт навсегда».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 Молчание Стюарта его тревожило. «Я как раз сейчас ее пробую», — ответил Стюарт. «А она не действует, да?» — сказал Костя. «Ну-ка, змея, выкладывай». Снова началась возня в темноте. «Если эта скала, может, попробуем пробиться бластерами?» — предложил Али. «Прорезать скалу?» Рука Дейна легла на кобуру. «Бластеры прекрасно режут камень. Во всяком случае, гораздо легче, чем материал стен».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 Прогудел он. «Ну, смотри, если это не здесь». Ригелянина оттолкнули на Дейна. Дейн отпихнул его локтем и выпрямился. «Это ты, Фрэнк?» — гудел Кости. «А ну-ка отойди в сторонку. И все отойдите». Дейна опять толкнули. Он попятился вместе с Ригелианином и Мурой. «Да побереги лицо, балда!» — крикнул у него за спиной Али. «Начинай с самой малой мощности».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 И только время от времени свободной рукой в перчатке сбивал язычки пламени стлеющих штанин. «Карл!» — крикнул Али. — Ли, «Осторожнее!» Отвернув лицо от нестерпимого жара, Дейн перехватил взгляд Ригелианина, устремленный на кости. Круглые змеиные глаза его были полны ужаса. Ригелианин попятился и отступил вместе со всеми.